Глава 30. Нашу учебную эскадру перевели в Бордо-Мериньяк, и по пять-шесть часов в день я проводил в воздухе в качестве летного инструктора на потезах 540. Скоро меня произвели в сержанты. Жалование было приличным, Франция упорно оборонялась, и я разделял общее мнение, что надо пользоваться жизнью и развлекаться, так как война не вечна. В городе у меня была комната и три шелковые пижамы, которыми я очень гордился. В моих глазах они олицетворяли собой светскую жизнь и вселяли уверенность, что моя светская карьера успешно продвигается. Одна моя сокурсница украла их специально для меня во время пожара в крупном магазине, где работал ее жених. Наши отношения с Маргарит были чисто платоническими и, следовательно, мораль была строго соблюдена. Пижамы слегка обгорели и все время отдавали копченой рыбой, но это уже мелочи. Время от времени я дарил себе коробку сигар, которые больше не вызывали приступов тошноты, и это очень радовало, доказывая мою опытность. Короче, жизнь стала меняться к лучшему. Между тем, в ту пору я попал в довольно неприятную аварию, которая чуть не стоила мне носа. Уже это я вряд ли бы пережил И случилось это, конечно же, по вине поляков. В то время поляки военные были непопулярны во Франции. Их презирали за то, что они проиграли войну. После разгрома Польши французы не скрывали, что они думают о них. Кроме того, как и во всяком больном организме, начала свирепствовать Мания, И стоило польскому солдату закурить сигарету, как его обвиняли в передаче световых сигналов врагу. Поскольку я прекрасно говорил по-польски, меня использовали в качестве переводчика во время совместных с польскими летчиками полетов, целью которых было научить поляков управлять нашими самолетами. Я переводил советы и команды французского инструктора, пристроившись между двумя пилотами. Результат такого оригинального подхода к полетам не заставил себя долго ждать. В момент захода на посадку поиски пилот замешкался, и инструктор, забеспокоившись, крикнул мне, «Скажи этому болвану, что он сейчас врежется в землю! Пусть прибавит газа!» Я немедленно перевел. Могу с чистой совестью утверждать, что не замешкался ни на секунду, сказав, «Прошу додать газу! Бозахвире завалимый Джева на концу лотниска!» Когда я пришел в себя, лицо у меня было в крови, Вокруг нас суетились санитары, а польский летчик в плачевном состоянии, но по-прежнему куртуазный, пытался приподняться на локте и принести свои извинения французскому пилоту. Запужно ми пан пшетумачил». «Поздновато мне пан это перевел». «Он говорит, запинаясь, пролепетал я. Старший сержант тоже в плачевном состоянии, только успел прошептать». «Мать твою!» и потерял сознание. Я дословно перевел и это, после чего с чувством исполненного долга отдался в руки санитаров. Мой нос был полностью расквашен, но в медсанчасти внутренние повреждения сочли несерьезными. Здесь они и ошиблись». Целых четыре года мне пришлось страдать из-за своего носа, скрывая плохое самочувствие и страшные мигрени, постоянно не дававшие мне покоя, и боясь, как бы меня не исключили из летного состава. И только в 1944 году мой нос полностью переделали в госпитале королевских ВВС. Теперь уже он не тот, что прежде, но по-прежнему продолжает служить мне и, надеюсь, прослужит столько, сколько понадобится. Кроме часов, которые я проводил в воздухе в качестве штурмана, бомбардира и пулеметчика, у меня набегало около часа пилотирования в день. Товарищи нередко передавали мне штурвал. К сожалению, эти драгоценные часы нигде официально не фиксировались, даже в моей летной книжке, поэтому я завел себе другую, подпольную, и, благодаря любезности начальника канцелярии, тщательно проставлял на каждой странице печать дивизиона. Я был просто убежден, что после первых же потерь в уставе произойдут послабления, и добрая сотня подпольных летных часов позволит мне переквалифицироваться в боевого пилота. 4 апреля 1940 года, всего за несколько недель до наступления немцев, я мирно курил сигару посреди аэродрома, как вдруг дневальный протянул мне телеграмму. «Мать тяжело больна. Немедленно приезжайте». Я продолжал стоять с дурацкой сигарой во рту, в своей кожаной куртке, в фуражке, надвинутой на глаза, с геройским видом руки в карманах, в то время как вся планета вдруг стала необитаемой. До сих пор не забыть того странного ощущения, когда до боли знакомые места, участки, дома — На моих глазах превратились в неведомую планету, где никогда раньше не ступала моя нога. Вся моя система мер и весов разом рухнула. Напрасно я повторял себе, что красивые любовные истории всегда плохо кончаются. Я и так это знал, но вопреки всему верил, что в моем случае все же восторжествует справедливость. То, что мать может умереть раньше, чем я успею броситься на чашу весов, чтобы уравновесить их и тем самым наглядно показать всем извечную респектабельность мира, доказать, что в сути вещей скрыто доброе намерение, казалось мне попросту отрицанием элементарного человеческого достоинства, равносильным запрету дышать. Стоит ли объяснять, что такая убежденность происходила от моей крайней молодости? Теперь-то у меня есть жизненный опыт, стало быть, вы меня поняли. Мне потребовалось двое суток, чтобы добраться до Ницы поездом отпускников. Настроение пассажиров этого серо-голубого поезда было подавленным. Всему виной Англия, втянувшая нас в эту войну. Надо смотреть правде в глаза. Гитлер не так уж плох, как мы о нем думали, и с ним следует вступить в переговоры. Но была и приятная новость. Открыли новое лекарство, излечивающее гонорею за несколько дней. Тем не менее, я был далек от отчаяния. Я и теперь не научился отчаиваться, а только делаю вид. За всю свою жизнь я так и не сумел дойти до последней степени отчаяния. Ничего не поделаешь, во мне все время сидит кто-то, кто продолжает улыбаться. Рано утром я приехал в Ниццу и помчался в Мермон. Поднявшись на шестой этаж, я постучал в дверь. Моя мать занимала самую маленькую комнату в отеле. Хозяйственный подход был у нее в крови. Я вошел. Малюсенькая и уютная треугольная комнатка выглядела нежилой и повергла меня в ужас. Я бросился вниз, разбудил консьержа и узнал, что мать перевезли в клинику Сент-Антуан. Я прыгнул в такси. Санитары после рассказывали мне, что, когда я ворвался, они подумали, что это вооруженное нападение. Голова мамы утопала в подушке. Лицо было осунувшимся, взволнованным и растерянным. Я обнял ее и сел на кровать. На мне по-прежнему была кожаная куртка и фуражка, надвинутая на глаза. Мне необходим был этот панцирь. Во время нашего свидания я, помнится что Так и просидел с бычком во рту. Мне необходимо было на чем-то сосредоточиться. На столике у ее изголовья, на самом видном месте, стояла фиолетовая коробочка с серебряной медалью, которую я выиграл в 1932 году на чемпионате по пинг-понгу и на которой было выгравировано мое имя. Прошел час-два. Мы молчали. Потом она попросила меня отдернуть занавески. Я отдернул. С минуту я колебался, потом поднял глаза к свету, чтобы ей не пришлось просить меня об этом. Так я провел довольно долгое время. Это, собственно, все, что я мог для нее сделать. Мы молчали втроем. Мне даже не надо было глядеть на нее. Я знал, что она плачет. Я вовсе не был уверен, что из-за меня. Потом я сел в кресло у кровати. Я провел в нем двое суток. И почти все время просидел в фуражке, куртке и с окурком. Мне необходим был камуфляж. В какой-то момент она спросила, есть ли у меня новости от моей венгерки Илоны. Я сказал, что нет. «Тебе необходима женщина рядом». Я ответил, что это касается всех мужчин. «Тебе будет труднее, чем другим», — сказала она. Мы немножко поиграли в белот. Она по-прежнему много курила, объяснив мне, что теперь врачи не запрещают ей этого. Очевидно, теперь уже не стоило церемониться. Она курила, внимательно глядя на меня, я прекрасно видел, что она строит планы но совершенно не догадывался о том, что она задумала. Уверен, что именно тогда у нее впервые блеснула эта мысль. По ее хитрому взгляду я прекрасно чувствовал, что у нее появилась какая-то идея, но даже хорошо зная мать, я не мог себе представить, что она зайдет так далеко. Я поговорил с доктором, и он меня успокоил. Ваша мать может протянуть еще несколько лет. Диабет, сами знаете. На третий день вечером я пошел поужинать на площадь Массена и встретил там голландца, который собирался лететь в Южную Африку, чтобы скрыться от готовящегося немецкого нашествия. Без малейшего повода с моей стороны, вероятно, испытывая доверие к моей куртке летчика, он спросил, не могу ли я найти ему женщину когда я думаю, как много людей обращалось ко мне с такой просьбой, мне становится не по себе. Ведь мне всегда казалось, что у меня благопристойный вид. И ответил ему, что я сегодня не в форме. Он заявил, что все его состояние уже находится в Южной Африке, и мы пошли отпраздновать это радостное событие в Шануар. У Менхера была луженая глотка. Что же касается меня, то алкоголь всегда вызывал у меня ужас, но я могу перебороть себя. Выпив на двоих бутылку виски, мы перешли на коньяк. Вскоре по кабачку пополз слух, что я первый ас этой войны, и к нам даже подошли два-три ветерана войны четырнадцатого года, чтобы с честью пожать мне руку». Польщенный тем, что меня узнают, я раздавал автограф и руки и принимал угощения. Минхер представил мне свою старую знакомую, с которой только что познакомился. Я еще раз убедился в престиже, которым пользовалась летная форма в тулу у трудящегося населения. Малышка предложила содержать меня на протяжении всей войны и, если понадобится, приезжать вслед за мной из гарнизона в гарнизон. Она уверяла, что в состоянии совершать по двадцать переходов за день. Я впал в депрессию и обвинил ее в том, что она хочет сделать это не ради меня, а, собственно, ради всех ВВС. Я сказал ей, что она чересчур демонстрирует свой патриотизм и что я хочу, чтобы меня любили ради меня самого, а не из моей формы. Минхер одним махом отбил горлышко у бутылки шампанского и предложил выпить за наш «Союз». Патрон принес меню для автографа, и я было уже собрался расписаться, как вдруг почувствовал на себе насмешливый взгляд. На этом типе не было кожаной куртки. Его грудь не украшала орденская розетка, но, несмотря на это, на нем красовался военный крест со звездой, которому в свое время изредка награждали пехотинцев. Я несколько поутих. Минхер собрался прокатить на самолете мою суженую, которая заставила меня поклясться, что завтра я буду ждать ее в Синтре. Фуражка с золотыми крыльями, кожаная куртка, суровый вид и ваше будущее обеспечено. У меня была страшная мигрень, нос превратился в гирю. Я вышел из кабачка и, углубившись в ночь, побрел среди разноцветных лотков цветочного рынка. Двое суток, как я позже узнал, благонамеренная малышка с шести часов вечера до двух часов ночи сидела в баре «Синтра», ожидая своего летчика. До сих пор иногда спрашиваю себя, а не прошел ли я, сам того не зная, мимо самой большой любви в своей жизни. Через несколько дней я прочел фамилию славного Минхера в списке жертв авиакатастрофы под Йоханнесбургом. И это еще раз доказывает, что нам никогда не удается надежно поместить свои капиталы. Мое увольнение подходило к концу. Я провел еще одну ночь в клинике Сент-Антуан, сидя в кресле, и наутро, в последний раз отдернув занавески, подошел к матери попрощаться. Не знаю, как описать наше прощание. У меня нет слов. Но держался я мужественно. Я не забыл ее уроков о том, как надо обращаться с женщинами. Вот уже двадцать шесть лет, как моя мать жила без мужчины, и, уезжая, возможно, навсегда, мне хотелось выглядеть в ее глазах скорее мужчиной, чем сыном. Ну, до свидания. Улыбнувшись, я поцеловал ее в щеку. «Чего мне стоила эта улыбка?» Могла понять только она, которая, в свою очередь, улыбалась. «Вам надо пожениться, как только она вернется», — сказала она. «Она как раз то, что тебе нужно, и очень красивая». Должно быть, она спрашивала себя, что со мной станет, если рядом не будет женщины. Она была права, я так и не смог отделаться от чувства обездоленности. У тебя есть ее фотокарточка? Вот. Думаешь, у нее богатая семья? Я не знаю. Когда она ездила на концерт Бруно Вальтера в Канны... Она взяла такси. Наверное, ее семья очень богатая. «Меня это не интересует, мама. Мне все равно». «Дипломат должен устраивать приемы. Для этого необходима прислуга, туалеты. Ее родители должны это понять». Я взял ее за руку. «Мама», — сказал я. «Мама, можешь не волноваться». Я сумею тактично объяснить все это ее родителям. Мама, перестань. Главное, за меня не беспокойся. Я старая кляча. Раз до сих пор протянула, то и еще продержусь. Сними фуражку. Я снял. Она перекостила мне лоб и по-русски сказала. Благословляю тебя. Моя мать Была еврейкой, но это не имело значения. Главное было понять друг друга. А на каком языке мы говорили, было неважно. Я направился к дверям. Мы еще раз улыбнулись друг другу. Теперь я чувствовал себя совершенно спокойным. Какая-то частичка ее мужества пришла ко мне и навеки во мне осталась. Ее мужество и силу воли до сих пор живы во мне и только затрудняют мне жизнь, не давая отчаиваться.